Глава 11. За окном уже смеркалось. Я успел набросать в документе пару идей. Думаю, сперва надо бы все это обсудить с командой, а потом полноценно развивать. А то ведь сейчас напишу дофига чего, а они срубят это на корню. Нет, так дела не делаются, надо подходить к новой работе более тщательно. Зато у меня осталось время для продолжения того рассказа, что начал в офисе. К тому же мицука ждет, что там появится страстная начальница. Нехорошо оставлять женщину в нетерпении. Поэтому я принялся за продолжение, которое должно было выйти довольно неожиданным. По крайней мере, я так надеялся. Как потом выяснилось, Эмиль не стал меня дожидаться. Его вызвал отец на какую-то срочную встречу. Хотя я не понимаю, как можно решать дела в таком состоянии, ведь мой приятель неплохо накидался. Впрочем, на тот момент меня это мало беспокоило. Когда мы выбрались из ванной, народ потихоньку расходился. Эшли тоже не стала задерживаться. «Увидимся, красавчик!» С этими словами нежно поцеловала меня в губы и упорхнула прочь. Я же остался один на один с бардаком, что учинили новые знакомые. Но в тот вечер не стал его разгребать, а просто плюнул на это дело и отправился спать. Меня буквально вырубало от усталости. И стоило только добраться до кровати, как рухнул на нее словно кукла. Так и уснул.